Глава 13. Призрак зоны. 3 года одиночки. Время летело равномерно, скучно и обыденно. Ничего нового не происходило и не могло произойти. С кем-то переписывался ни о чём, чем-то улучшал свой быт, что-то шил, что-то читал. Единственное, чем отличался один день от другого, это мыслями. И то они часто повторялись, путались, налезали друг на друга, опять возвращались к старому или забегали далеко вперёд, туда, куда можно было только ими и дотянуться. А так всё одно и то же. Можно было бы, конечно, каждому дню посвятить отдельную главу, Но тогда не хватит бумаги, карандашей, а у меня не останется денег, чтобы купить столько письменных принадлежностей. Деньги ещё нужны, чтобы приобрести чай и папиросы. Без папирос и без чая писать невозможно. Это необходимая атрибутика любого писателя. Их нет, и останавливаются мысли. Кабана начинается забиваться другим, где всё-то найти, чтобы вернуться в привычную колею. Я решил для себя, что зона это не то место, где может жить такая творческая личность, как я. 3 года в одиночке окончательно сподвинули меня на то, чтобы навострить пятки. Все эти годы я продумывал план побега и взвешивал всё, что может мне помешать или что может помочь. совершить задуманное. Я скорпулезно подбирал, мысленно, конечно, те предметы, которые мне помогут прожить в тайге. Самым тщательным образом обдумывал их предназначения, разностороннее их применение и вес, вес главное. С ним придется бежать и идти долгие, длинные, трудные, таежные километры. От каких-то предметов я отказался. кто-то прибавлял, а про что-то просто старался забыть, как бы от жалости и от жадности не сжималось бы сердце. Я не собирался выходить из тайги. Я не собирался искать населённые пункты, я собирался жить в тайге. И в этом будет главный просчёт тех, кто бросится за мной в погоню. Они перекроют дороги, не зная, что дороги мне не нужны. Они будут патрулировать железнодорожные вокзалы, автовокзалы, улицы, переезды, не понимая, что я не нуждаюсь в этом. У меня иной путь. Я должен уйти в тайгу и там затеряться. Сгинуть, скрыться, подохнуть для всех. В этом была стратегия и тактика моего побега. Обычно заки себя так не ведут. бегут к тебе домой к родственникам, к любовницам, матерям, где их и сцапавают ментовские ищейки, если ещё раньше их не заметят в поездах, подвалах брошенных домов, на малине или на хате знакомого кореша. Менты в этих вопросах ушлые. Нельзя вечно молиться на икону, соблюдать внутренний распорядок. Ягушану и как лампадник, служитель церкви, старовер буду жить в тайге а мест, которые укроют меня в тайге, предостаточно 3 года одиночества закалили меня если раньше я не мыслил себя без людей, то сейчас, по сложившейся таким образом ситуации, я научился обходиться без них. привык. это была хорошая практика, особенно для того, кто собирался долгое время прожить в тайге. Поэтому фраза, что Бог не делает всё к лучшему, как никогда подходила к моему сегодняшнему состоянию. Я вышел из одиночки и отправился в родной свой барак. Он показался мне огромным и от этого чужим. Разящая разница между тем местом, где я провёл все эти 3 года, и этим, где мне мотать ещё долгие годы, была очевидной. Более того, меня начинало раздражать всё, что происходило в бараке: разговоры, излишняя суета, то, чему я радовался раньше, сейчас мной воспринималось как непредсказуемая опасность, ненужный шум, мышиная возня и никчёмная толкотня. Да я и сам стал замкнутым. Привык за всё это время разговаривать только с самим собой до да состены. Акула сидела у меня в кармане и тоже притихла. Ее настораживал непонятный шум вокруг. И нары были уже не такими, и подушка была уже чужой. Все чужое. У меня начались головные боли. Так на меня повлияла обстановка в бараке. Меня не радовал трех зеков, их взаимоотношения, их разделение на плохих и хороших, спокойных и нервных — умных и глупых меня как корабезона круза забрали пусть с пустынного но родного острова и привезли в огромный город людей где было всё новым и чуждым кто-то заметил что мой взгляд стал диким пугливым нелюдимым панурым и невесёлым чувствовал и я что во мне что-то поменялось я стал зверем Зверем, которого из клетки выпустили на свободу и не сказали, что с ней делать и как себя вести. Или наоборот, свободного, вольного посадили в клетку, хотя из нее я никуда и никогда не выходил, и перед ним закрыли железную дверь, вместо родниковой воды сунув в кастрюлю с водой и кинув кусок старого протухшего мяса. Вместо привычной, сочной, окровавленной вкусной добычи, после славной... продолжительной охоты. Что должен чувствовать зверь, оказавшийся в таких условиях? Шок. Шок чувствовал и я. Отвык я быть частью общего, как будто никогда ею и не был. Я замечал то, на что раньше не обращал внимания: как отвратительно чавкают люди, как они грязно одеты, А не курил дурной табак. Когда я в одиночке курил только тот табак, который доставлял только мне одному удовольствие. Да в этом бараке и холоднее, чем у меня. И сквозняки, свирепые. Куда я попал? Бедный Робензон Крузо. Я больше общался с акулой, чем с зеками. Совсем забросил лечебную практику, и если кого я осматривал, то только из-за личной скуки. или из-за просьбы больного, повторённой не один раз. Меня не тревожили, может быть, помнили старые наставления пахана, а может быть, просто видели, в каком плачевном состоянии я нахожусь. Я стал раздражительным. Мне казалось, что скажи хоть лишнее слово, цеплюсь в горло и разорву на части. Приходилось сдерживать себя. Но с каждым разом мне удавалось это делать всё сложнее и сложнее. Я готов был убить кого-нибудь из тюремщиков, чтобы опять попасть в одиночку. Вот до чего уже доходила моя приобретённая нелюдимость. Зэки и я в том числе могли спокойно передвигаться по зоне. Конечно, некоторые передвижения были связаны с выполнением работ. но посещать продуктовый ларек можно было безбоязненно, тем более что его посещение сулило продавцам в ларке приличную выгоду. Для этого его и поставили. И кроме этого, эхо приличной выгоды отзывалось и в карманах хозяина зоны. Это было самым весомым аргументом в Зыковской свободе. На прогулке, во время передвижения по территории зоны, я по-прежнему чуждался общения с себе подобными. У некоторых зэков это вызвало тревогу, и они не на шутку забеспокоились о состоянии моего рассудка. Да, я был на грани ума помешательства. То, что со мной чуть не сделало одиночка, доделывала зона, доделывали люди. Собаки узнали меня, не забыли нашего совместного концерта и триумфального выступления. Шрам вилял хвостиком, но делал это уже осторожно, с оглядкой. Видно, тогда ему здорово досталось и запомнилось надолго. Остальные собаки не виляли хвостиками, но в их взгляде уже не было злобы. Был интерес. «Сорвись все!» Обоневы хотели бы у меня всё, что у меня под хвостом. Мне казалось, что будет именно так. Как я уже отметил, учитывая моё состояние, ко мне старались лишь не раз не обращаться, чтобы не тревожить или не нарваться на что-то более серьёзное. Это не обязательно было бы эмоциональный всплеск, это могло бы быть и обговенное бездействие, обидсия. Не откликнись на чью-нибудь просьбу о помощи или сделай что-нибудь не так. Вот и получается, что тронуть меня себе дороже. Такое положение дел меня устраивало. Я начинал потихоньку приходить в себя, но вида не показывал. Она наоборот усугублял и без того хреновую картину своего душевного и физического расстройства. Я ходил, опустив руки и еле-еле передвигал ноги. На моём лице, кроме апатии и безразличия, ничего не было. Была забыта улыбка и даже обыкновенная человеческая реакция на внешние раздражители, такие как оклик охраны, у меня полностью отсутствовала. Меня как будто подбенили. Я стал совсем другим человеком. Да, я уже шарил. Шарил под душевного больного и тихо помешанного. Мимо меня проходила администрация зоны, кумовья и вохры, и никто ни одного слова мне не говорил. Не делали ни одного замечания. Не выдавали ни одной зуботычины. Обходили как от прокаженного. Только изредка, если появлялся на зоне кто-то новенький, удивлённо таращился на меня, ему объясняли происходящее со мной касалечивым жестом, повертев около виска пальцем. Я выполнял любые распоряжения лагерной власти без понтов, без рогоня, без сопротивления. Просто кивал головой, шёл и делал. Заки не называли меня сучным. Слишком много пользы я принёс на зону. Люди помнили мою помощь и заботу о них. Это был, наверное, единственный случай, когда такое поведение зэка не вызвало отрицательных эмоций, негодований или ненависти. Я ждал, когда мне доверят выходить за пределы лагеря. Это случилось через полгода после моей болезни. В кавычках, конечно. Мне поручили отнести письма. Я выполнил это задание, как обычно кивнул, опустил покорно ручки и шмыгая ногами пошёл по указанному мне адресу. Вернулся в лагерь без опоздания, а значит, без замечаний. Это очень понравилось начальству, и оно стало пользоваться мной чаще. Я опять добросовестно выполнял любую их просьбу. Полку теперь увеличил время своего возвращения в лагерь на более продолжительное, прибавляя незаметно от полчаса до часа. Мне высказывали претензии, но видя мой обречённый вид, замолчали. Я стал незаметно прихрамывать и даже подтаскивать за собой правую ногу, чтобы причина моих опозданий была заметна и объяснима. Пришлось поработать и над своим внешним видом, Я старался не пришивать оторвавшиеся пуговицы, не зашнуровывал ботинки, не стирал так, как стирал раньше свою одежду. И я добился таким образом того, что на меня все махнули рукой и все про моё существование забыли. Какой с меня спрос? Дурачок он и есть дурачок. И скоро наверняка копыта отбросит. Меня просто взяли и вычеркнули из списка живущих в лагере. Я стал тенью, призраком зоны. В мыслях все распрощались со мной, а многие удивлялись, что я ещё топчу эту землю, а не валяюсь где-нибудь на далёком погосте под деревянным самодельным крестом с прибитой к нему фанеркой. на которой за слюнявленным чернильным карандашом и корявым почерком с ошибками выведены мои данные. Я старался быстро все сделать, принести то, что скажут, доставить то, что положат, а потом оставшееся у меня время использовать на свое усмотрение. Я обычно уходил недалеко, в тайгу, и там, на берегу шумной и быстрой реки, Вода в ней была коричневого цвета от торфа. Долго сидел, глядя на закручивающиеся в замысловатые спирали омуты. Река была глубокой. Она за много лет прорезала податливую почву, подмыла образовавшиеся берега, опрокинула в себя деревья. огорила корни, нагнала пену и родила мелких рыбешек, стайками, носящихся около согнутых течением и лежащих на воде длинных и острых водорослей. Водоросли двигались, шевелились, изгибались на волне, казались живыми и совсем из другого, фантастического мира, где полная гармония, спокойствие и природная постоянная вода. у равновешенность это была музыка музыка реки длинные листья водорослей были пальцами чувствующими каждую то поднимающуюся то опускающуюся клавишу личного клависина а может быть это был их танец завораживающий бесконечный и плавный вальс под мелодию воды где преобладали хрустально чистые, переливающиеся и искрящиеся каплями на солнце журчащие ноты. Около самого берега россыпь цветных камушков. Нагнало их со всех мест. Они разноцветные и гладкие. Вода и камень точит в этом многовековая традиция несокрушимых на первый взгляд природных исполинов. Что уж говорить про жизнь людей. Один только миг. Тайга молчала, чернела и звала меня своей бесконечностью. Я мог бы сорваться сейчас и побежать, забыв всё на свете, и в этом было бы огромное счастье. Но это делать было ещё рано. Я не был готов. Листья шептали мне: "Беги!" Ветки указывали дорогу. Деревья зеленели мхом, и это был самый верный природный компас, где мох там север. Звериные тропы петляли, приглашали отправиться в путь, а звери, забывшие свои следы на них, подтверждали, что у меня всегда будет еда и тёплая одежда из шкур. Я еле сдерживал себя, чтобы не поддаться их уговорам и соблазну. Благоразумие останавливало меня от этого опрометчивого, необдуманного, неподготовленного шага. На подготовку побега нужно было время. Времени у Зэка много. Надо было всё рассчитать и выбрать благоприятный момент. Вот Такие мысли владели мной, пока я сидел на берегу реки и молча наблюдал за водяной круговертью. Неожиданно мои раздумья были прерваны громким криком о помощи. Я вскочил и побежал в сторону источника звука. Пробежав около 200 м за изгибом реки, я заметил плывущую, опрокинувшуюся вверх дном лодку. и бултыхающейся около неё девушку. По всей видимости, она не умела плавать. Белая по воде руками пыталась забраться на днище, но оно вырывалось, выскальзывало из её рук, и всё быстрее и быстрее неслось по стремнине реки, удаляясь всё дальше и дальше от попавшей в беду хозяйки. Раздумывать было некогда. Я бросился в воду. Брызги не давали видеть всё, что происходит рядом. Вода была холодной, и она своим быстрым потоком не давала правильно рассчитать силы и расстояние до утопающей. Насила отбрасывало в сторону, уносило вперёд и захлёстывало с головой. Я начал уставать. Представить страшно, что вот этот миг чувствовала и испытывала тонущая. Наконец мне удалось приблизиться к ней. Я схватил её за рогу, потянул к себе. "Какого чёрта?" зарал я. "Ты лезешь в воду, если не умеешь плавать?" Она была бледной, как полотно. Белое полотно на коричневой воде очень хорошо заметно. "Я плыла на лодке!" закричала она мне в ответ. И онагнулась за кувшинкой, а лодка перевернулась. "К берегу, греби, к берегу!" «Куда грести?» Шум воды заглушал наши крики. «К берегу! Вон туда!» Я показал направление рукой. «Не могу!» Девчушка действительно выбилась из сил. Она уже почти не работала руками. «Штаны снимай!» Заорал я, что есть мочи. «Что снимать? Штаны!» Не знаю, что она подумала, но в лице она изменилась и... и на его бледности появился стыдливый румянец. Я бы не заметил этого, но она произнесла фразу, от которой я сам тот час хлебнул большую порцию воды и чуть не пошел ко дну. Она выговорила эту фразу с какой-то помпезностью и строгостью. «А вам не кажется, что для этого сейчас не совсем подходящее время?» Шум воды заглушил все мои откровенные комментарии, сказанные мной в ответ на это. Я подошёл её к себе и стал помогать ей раздеваться. Она не сопротивлялась, только вздохнула, на меня как-то странно, и на ухо мне громко, по-другому я бы и не услышал, закричала: "Зря стараетесь, боюсь, что не смогу ответить вам взаимностью, потому потому что я сейчас утону". "Не утонешь. Я продолжал своё, надо сказать, даже в такой ситуации очень приятное занятие. Героическая девушка. Кто шутит, когда тонет? Никто. Я сразу в неё влюбился. Мне показалось, что нас уже что-то связывает, что может быть интимнее, чем снямание одних штанов в четыре руки. Наконец, с горем пополам штаны были сняты, Обувь была откинута в сторону, стало легче плыть, вещи не тянули вниз. Я завязал концы штанин узлом и, ударяя по воде штанинами, наполнил их воздухом. Теперь у неё был спасательный круг. То же самое я сделал и со своими штанами. Мне это удалось с трудом, силы мои были на исходе. Хорошо, что она мне в этом не помогала. Я бы точно тогда утонул от счастья. Нас несло по реке больше получаса. Мы не сопротивлялись течению, но как только оно ослабевало, мы корректировали направление нашего движения и всё ближе и ближе приближались к берегу. Наконец нас прибило к берегу. Он был глинистым, крутым, и выбраться на сушу было совсем непросто. Но когда мы выбрались, то рухнули на пожелтевшую траву и лежали так минут 5, тяжело дыша. пытаясь откашляться от попавшей в лёгкие воды. Ты откуда такая смелая? спросил я. Из посёлка, приехала погостить к дяде. Она дрожала всем телом, а зноб бил и меня. Надо было срочно согреться. Мои спички были залиты воском. При работе на лесоповале это самое главное, чтобы спички были всегда сухими. Я их освободил от воска, достал чиркулку, она тоже была упакована в непромокаемый пакетик, собрал сушняк, расколол его на мелкие щепки, чтобы разгоралось быстрее, и вскоре костер обкуривал нас своим дымом и согревал теплом. Оставалось только поддерживать пламя, подбрасывая ветки и палки покрупнее. Их около берега было полно». Водой пригнало и выбросило. Верхняя одежда сушилась, нижняя была на нас. Снять мы её постеснялись. Когда высохла верхняя одежда, мы её надели, а нижнюю повесили сушиться. Моя одежда вызвала неподдельный интерес у моей собеседницы. Только сейчас она поняла, кто перед ней. Вы заключённый? Да. Честно признался я. Убили кого? Я не знал, что ответить, долго молчал, собирался с мыслями, а потом решил ничего не скрывать и рассказал всё откровенно, что произошло со мной за последнее время. Она долго молчала, потом произнесла: "Я слышала эту историю. Не могу поверить, что это были вы". Я снова оправдывался и приводил в свою пользу какие-то веские доводы, что-то объяснял, доказывал, рассказывал, аргументировал. Её лицо было строгим и безучастным. А я всё распылялся в своих откровениях, переходил на какие-то примеры, приводил цитаты из Библии, ссылался на истории из жизни. Не думай, что моё красноречие достигло результата. Обычный человек, живущий в прониковых тепличных условиях, Не может понять жизнь человека, доведённого до отчаяния, стоящего на грани выбора собственного ничтожества или самого уничтожения во имя истины. Вы же помните высказывание известного юриста Кони: вора можно простить и можно понять, убийцу нельзя простить, но понять иногда можно. Равнодушного человека нельзя ни простить, ни понять. Эта фраза как никогда подходила к моему случаю. Но только это никто не хотел не понимать, не слушать. Мне показалось, что она отодвинулась от меня подальше и болезливо прикрыла свои коленки краем платья. Вы меня спасли, и за это большое спасибо. Мы долго молчали и смотрели на огонь. На огонь можно смотреть вечно. Сколько раз сидел у костра, зэки, какой бы шумный базар ни вели ранее, замолчали, и каждый думал о своём, печально наблюдая, как языки пламени лижут плачущие смолой только что срубленные деревья. Кто-то, смотря на огонь, видит русскую печь, около которой их старая мама в покрытых сажей чугунках разгревает приготовленные щи. Кто-то видит себя еще пацаном около костра с друзьями на рыбалке, и рядом несколько куньков в ведре ждут, когда костер разгорится посильнее. Раки, печеная картошка, сделанная самокрутка из отцовского табака, горстью отсыпанного в карман, с оглядкой, с дрожью в руках и с вечным страхом быть наказанным отцовским солдатским ремнем, если заметят. Но сколько в этом... поступки героизма. И как долго можно потом об этом рассказывать друзьям и хвастаться, хвастаться, с каждым разом придумывая всё новые и новые подробности. Приятно курится похучий табак, переплетается кольцами с дымом от костра, разносится ночным прохладным ветерком по полю, перемешивается запахом цветов, сена, навоза, вдоль реки, где сочные травы и бескрайние поля, там всегда пасут коров. Эх, ну почему человеческая жизнь такая короткая такая-то бестолковая и непонятная от этого сколько надо в ней потерять чтобы повзрослеть стать мудрым и печальным девушку звали Лена моя Леночка влюбился я сразу сразу и безвозвратно У меня совсем нет иммунитета от любви. Она была ненамного смладше меня, невысокого роста, зачёсанными назад мягкими волосами, цветом зари. Нет такого цвета. Это оттенок моего сердца. Оно, истосковавшееся от одиночества, от вечных лишений, высушенное невзгодами и расколотое трещинами отчаяния, сейчас вбилось с такой силой, что готово было выскочить из груди». Лучше бы я утонул в этой реке. Это был бы самый правильный и верный выход из моего положения без капли жалости и сожаления. Все тюрьмы, все одиночки и лагеря можно пройти и пережить. Нельзя пережить не любовь любимого человека. Зона её непонимания самая страшная зона, в которой только можно оказаться по боли и по тяжести переживаний. которую трудно себе даже представить и превзойти. Она мне что-то рассказывала, я ей что-то отвечал, все было как в тумане. Я понимал, что ее нескончаемая болтовня — это своего рода защита от меня, желание от меня спрятаться за стену ничего не значащих слов, протянуть таким образом время и освободиться, наконец, от моего присутствия. Я ненавидел себя, Своё прошлое, своё настоящее. Меня, закалённого одиночкой, каменными казематами, цепными псами и издевательствами тюремщиков, раздавила хрупкая девушка в один миг, в один раз, с первого взгляда. Пусть меня режут на ремни, пусть жгут и пытают всё, что угодно, только не её глаза. В них смотреть — И сидеть и видеть это самое страшное, что может быть. В них смотреть и видеть к себе рамодушие, некий страх и безразличие только не это. Лучше пулю в лоб. Я никогда не подозревал, что есть мучения, по сравнению с которыми ад покажется раем. И этот непереносимый ад сидит во мне. от него невозможно избавиться, от него невозможно убежать и скрыться. С ним можно только покончить и с собой, сразу одним махом. Имя этому аду безатветная любовь. Что такое любовь? Амур стреляющий из лука приворотными стрелами или демон, ковыряющийся вилкой в кровоточащей ране? Как долго течёт эта река? Откуда она берет свои воды? Какие ручьи и родники питают ее? Рождаясь в земле, знают ли они, кем станут, в какую даль и в какую стремнину унесет их будущее, какую щепку подхватят, кто в них утолит свою жажду, кто переступит через них или когда, какой муравей на березовом леске отправится по ним в дальнее путешествие? Какая шишка упадет в их струи и брызгами на секунду освежит выросший рядом нарядный ландыш? Загадка природы, далекая от человеческого понимания сущность. Мы еще долго сидели, но уже молчали, просто смотрели на догорающий костер. Это догорало, выделенное мне, Богом, время быть с ней». Я не хочу больше жить и не буду. Это никому не надо. Вернусь в лагерь, пойду по запретке, и пусть пуля вертухая прервет мои мучения. По крайней мере, тогда все станет ясным, понятным и безразличным. Мои раздумья прервал непонятный шум, похожий на виск. Вскочив, я не хочу больше жить. Мы увидели, что по реке плывёт непонятный предмет, тёмный комок, отчаянно барахтающийся щенок. Среди бурлящих волн появлялся то его нос, то намокшие ушки, то волна переворачивала его, и тогда мы видели его серый бок, брюшко и совсем крохотный, тонкий, словно верёвочка, хвостик. Раздумывать было некогда. Не раздеваясь и набрав побольше в лёгкие воздуха, я прыгнул в воду. Голубина сожгла меня с головой. Я вынырнул, смахнул с глаз помешавшую мне всё ясно видеть воду и поплыл в сторону тонущего щенка. Если плыть навстречу, а не сбоку, то и сил уходит гораздо больше, ведь плывёшь против течения. Плывёшь это ещё хорошо сказано. Стараешься хотя бы, чтобы тебя не снесло ниже. В спорте это называется бег на месте. вроде в меня была вся сила реки, всё её могущество. Я сам уже отчаянно бултыхался, став похожим на этого несчастного щенка. Что можно сказать? Безловне сегодня и на купаниях, и на утопающих мои старания не пропали даром. Щенок оказался в моих руках примерно через минуту после моего нового, вынужденного заплыва, а вернее сказать, с необходимотворного и позорного барахтанья. Теперь мы уже по очереди грели дрожащего от холода и страха щенка. Даже не знаю, что в этом было больше: нашего желания согреть его или просто подержать такое очарование в своих руках. Но тем не менее, щенок согрелся и задремал в руках у Лены. Мы гладили его, когда наши руки встречались, Будто что то будто что-то вспыхивало у меня внутри. Это была удивительная искра. В ней было столько нежности, трепета, тепла и счастья, и такая гамма чувств, что их очень сложно передать словами. И эта искра была желанна. Лена посмотрела на меня. В её взгляде я увидел даже не благодарность, не признательность, а восхищение и какую-то нежность к себе. А может быть, и не ко мне, а к щенку, но мне очень хотелось, чтобы ко мне. Но по-любому это был уже другой взгляд, тёплый, искренний. Родная моя, любимая, единственная одна и на всю жизнь. Мы договорились встретиться в другой раз и опять на этом месте. Щёнок остался у Лены. Я брёл мокрым и холодным, сушиться было некогда. Все мои сроки возвращения в лагерь давно прошли. Меня знобило, а начинающийся кашель разрывал застуженные в нескольких местах лёгкие. Я был весь грязным, Леший, наверное, выглядит симпатичнее. На этот раз меня били долго и усердно в назидание. Я не проронил ни слова, а только повторял в мыслях её имя: Лена, Леночка, пусть бьют и убивают. Мне не нужны зубы и кости, пусть ломают и крошат, только её не ущебите в моём сердце. Не троньте, суки, самое дорогое, что есть у меня на свете. Потом меня бросили в холодный карцер, каким был, мокрым, грязным и окровавленным. Там я провалялся около 7 дней. Цементный пол мне казался её рукой, холодненькой и нежной. Я валялся на полу, не имея возможности и сил подняться. и не хотел этого делать лучше умереть у неё на руках полуживого меня опять тащили неизвестно куда меня опять осматривал врач что он делал что он говорил по херу я бредил я бредил ею потом опять зона опять барак начинающийся тубик это лагерная чума хозяин карцера, бич и вечный спутник заключённого. И я опять бродил по лагерю похожем на смерть, только теперь я уже не шарил. Все мои мысли были о лене. Она наполнила меня всего полностью, перечеркнув всё, что было вне её, вокруг меня, рядом со мной. Теперь я стал настоящим призраком зоны, человеком без души и без сердца. Душа и моё сердце остались там, на берегу, рядом с костром и с тем, кто мне был дороже всех на свете. Глава 14. Замысел. Моё существование на зоне наполнилось смыслом. Я знал, ради чего и ради кого я живу. Прошло довольно-таки много времени, пока меня начали отпускать опять в посёлок. Я старался сделать все дела побыстрее и бежал в лабири к реке. Лена не могла меня там ждать вечно. Но мы условились, что я буду оставлять записку, положив её в условное место, а она мне отвечала также. Если нам не удавалось встретиться, то мы хотя бы знали всё, что помогало нам не волноваться и не переживать друг за друга. Наши отношения стали по-человечески близкими. Не было ни одного намёка на что-то большее. Но каждый из нас знал, о чём молчит другой. Да и какое может быть будущее, когда я зэк, а она свободная девушка. Это понимала и она, и это, наверное, тревожило её не меньше моего. Тубик всё чаще давал о себе знать кашлем и кровавым отхаркиванием. Кому я нужен такой? Кто захочет получить такой нездоровый подарок, как я? Мне и самому не хотелось быть никому в тягость. Эти мысли не давали мне покоя. Если любишь человека, то его жизнь хочется сделать лучше, а не хуже. У меня ещё был вариант поддохнуть раньше того, как в мою безумную голову придёт мысль признаться ей в своей любви. расчитывая на ответную взаимность. Отношения были действительно тёплыми, но истинная их причина никогда нами не озвучивалась, и от этого была по-прежнему тайной. Вдруг ей со мной просто интересно. Может быть, интересно, но не очень. А может быть, я себе эту любовь с её стороны просто придумал. Выдумал некую фею, которая как волшебница сделает мой мир лучше и чище. А может быть, она ко мне кроме как жалость ничего другого не испытывает? Бедный, одинокий Зек, но добрый, вон щенка спас. Но этого для любви недостаточно. Чужая душа потёмки, своей-то душе ни одну ногу поломаешь, пока докопаешься до истины. Да, её глаза горели, когда она видела меня. Ну и что? Когда я первый раз увидел в зоопарке слона, то мой взгляд тоже горел и не меньше этого. С своей заковской роби, лысый и беззубой, я, наверное, смотрелся не менее экзотичнее, чем диковинные звери в клетке. И я в клетке. Разница небольшая. Рядом зона. Небось, страха понагнали местные оксакалы, ужасов понарассказывали, а здесь одно из этих чудовищ со статьей за мокруху сам приплыл. На ее месте я, наверное, бы сам сразу добровольно утонул бы. Иногда волнуется, речь сбивается и уже не знает, о чем говорить. И это не показатель. Я себя однажды в зеркале увидел, чуть заикаться потом не начал. Иногда полезно посмотреть на себя со стороны. В другое же время любопытно, почему люди называют нас кровопийцами. А я крови ничьей не пью. Приходится держать марку, стараясь понравиться, оказываю ей всяческие знаки внимания, цветы полевые сорву и принесу. Нежно щенка поглажу по голове и как бы случайно, не взначай, проведу своей рукой по её руке. Такая у меня к ней нежность. И она у меня в душе, эта нежность в сердце. Удивительно я получаюсь убийца. Мне нравился бы я ей, давно бы уже сказала: "Ломи копыто, дружеская чувырла", и всё. Сразу бы всё стало понятным. Нет же, приходит и разговаривает со мной, Мне иногда кажется, что она говорит со мной как с душевно больным. Всё вы спрашивает, как я к этому отношусь, как к этому, что я думаю по этому поводу. Говорит тихо, как будто бы боясь меня спугнуть. Может быть, думает, что я буйный. Что-то рассказывает. Я её уже не переспрашиваю, не всегда слышу её голос. Ухо мне козлы ментовские отшибли. Но даже если что и не расслышу, то всегда понимающе киваю, как лошадь прижевальского, соглашаюсь, киваю иногда просто так, как бы жестом подтверждая, что я в теме и что за базар отвечаю. С ней я начал вспоминать нормальные человеческие слова и даже целые предложения. Музыка музыкой, но вот от пофени я с ней не могу. За падло Приходится вспоминать давно ушедшее прошлое и давно минувшее время, где я умел рассказывать интересные истории, а не гнать гонку поражняком и толкать разное фуфло по бездорожью. Я стал в свою речь вставлять не такие слова, какие вставляет в свои бредни рукожопая обезьяна в ванильных рыч раздолбай Петруха Серенький, а такие, какие советовал использовать Даль, грамотные, правильные, произносимые со вкусом. Надо сказать, что зэки очень любят писать письма, и такое задвинут слезное, философское, что дамы и их сердец, читая всю эту чернуху, хватают сразу целой охапки продолжительных оргазмов, да и коты и букеты сердечных любовных припадков с последующей отключкой. Я тоже попытался вначале рассказывать что-то весёлое. Очень же хочется произвести хорошее впечатление на даму своего сердца. Ну, например, анекдот, а по-нашему хохму про трёх богатырей. Кстати, они никогда в реальности не встречались и втроём на конях на поле не выезжали. Жили в разные века. Это только на картине Васнецова они встретились. Вот я и рассказываю Лене, едут богатыри по полю, Добрыня Никитич, Алёша Попович и Илья Муромец. И говорит Добрыня Никитич: "Вот ты, Илья Муромец из города Мурома, тебя так и зовут и кличут по названию того города, в котором ты родился. Уважаю. А ты, Алёша Попович, даже не скажу, из какого города". На этом мой анекдот закончился. Думаю, неудачно я выбрала анекдот. Насточева похихикова, а потом насупилась. Наверное, у меня плохо с чувством юмора. Но других анекдотов я не помню. Можно было бы, конечно, рассказать про Фетьку Кривого, который стоял на шухере и решил отлить на клумбу. Но тут их всех накрыли, а Фетьку не только повязали с раскрытой шринкой, но и свыснутым оттуда членом, но ещё на него и списали все цветы, что менты сами же и спёрли для своих жён и любовниц с этой клумбы. Думаю, сделал правильно, что не сказал. Наверное, не поняла бы. Ничего смешнее этого я просто не помню. Что со мной делают мои лагерные университеты? Скоро я так наоблотыкуюсь, что забуду всё человеческое. Потом ничего умнее я не придумал, как познакомил Лену с акулой. Я принёс её в кармане и вытащил показать. Как я понял, время для этого подобрал неудачное. Ну, что сказать? На мои анекдоты реакция была куда более позитивной. Ну кто же знал, что женщины так боятся крыс. Лена отпрыгнула в сторону с громким криком. Ещё бы совсем чуть-чуть, и мне опять бы пришлось её вытаскивать из воды. В мои планы это, конечно, никак не входило. Сколько я потом не оправдывался бы, сколько бы времени не рассказывал об умственных способностях акулы, об ее ангельском характере, демонстрируя на примерах свои удивительные способности в дрессировке крыс, акула как была крысой, существом, о котором можно сказать только фу, так ею и осталась. Хорошо, что она не понимала человеческого языка. Думаю, обиделась бы. Вообще-то я считаю, что слово дрессировщик произошло от слова дрестать. Они там с тиграми, с львами имеют дело, без этого, ну, просто никак. У меня ещё много в голове интересных мыслей, но я догадывался, что о них мне надо скромно помалкивать. Нельзя же так сразу поражать человека своей интеллектуальностью. Подытоживая все вышесказанное, надо честно признать, что все мои ухаживания и желание произвести незабываемые впечатления на предмет моего трепетного обожания и искренней любви потерпели фиаско с той только оговоркой, что незабываемые впечатления у Лены от меня все же остались, не знаю только какие. Она о них не хотела мне говорить. Все высказать мне прямо в лицо ей мешало говорить. Воспитание. А может быть, она не делала этого из скромности, из вежливости или из обыкновенного нежелания меня обидеть. Но, тем не менее, я чувствовал, что над наукой влюблять в себя женщин мне надо еще долго и долго работать. А когда я мог этому научиться? Я и на свободе-то был очень скромным и очень приличным мальчиком. Неумение и даже не желание иметь много женщин не было моим комплексом, это было моим убеждением. И поэтому я всегда чувствовал и знал, что во мне бурлит огромный запас невостребованной, неиспользованной любви. И этот запас ждал одну единственную и долгожданную. Я, правда, очень хороший человек. Это ж надо было такую прелесть в тюрьму-то посадить, а? Мне даже стало обидно. Неужели кроме пассивного пидораста по кличке Заморожка я никому больше не нравлюсь? Интересно, что ему во мне приглянулось? Надо расспросить, а потом над этим поработать, чтобы все мои положительные качества перевести на рельсы нормальной сексуальной ориентации. Других знакомых баб у меня на зоне не было. Он, конечно, падла, начнёт сразу приставать, Но на этот случай у меня всегда под рукой огнетушитель марки ОП-4. Он давно пустой и просроченный, но если им заморашку по башке ебнуть, то польза от него может быть просто с ног шибательной. Много не дадут, может быть, даже обойдется только карцером. Заморашка от этого глупее не станет, дальше ему глупеть некуда, а вот зэки точно оценят мой поступок. Крутяк! Хоть и дело обычное. Интересно, почему у огнетушителя марка ОП4? Почему 4, а не 3 и не 5? Наверное, потому что им можно ёбнуть целых 4 раза по башке. Знающие люди писали, скорее всего, проверили на личном опыте. Потом придётся искать новый. Но если бить не сильно, то огнетушитель может послужить и дольше. Это надо учесть. Хорошо, что я Лене не рассказал про огнетушитель. Скорее всего, на далека от противопожарных методов тушения ненормальных сексуальных возгораний. Но всё же мне так кажется, я заинтересовал её одной притчей. Уши не знаю, как я сумел её вспомнить и какими путями она пробралась мне в голову, но начал я издалека, как это и положено настоящему рассказчику. Сидел, значит, один мудрец. За что сидел? Не удержался он от вопроса. Я немного смутился. Ну почему, если Зак говорит слово сидел, то это обязательно где-то или за что-то. Просто сидел? А? А мимо него пробегает корова. Вот то прибегают. В её взгляде было неподдельное любопытство. Корова. Надо же. Ну вы умеете заинтересовать девушку. Её комментарий опять смутили меня, но моё смущение длилось недолго. Одним словом пробежало, слава богу. Через некоторое время появились охотники. кто появился. Охотники появились за коровой. Ну да, за коровой. С ума сойти можно. Им что больше охотиться было, не на кого? Ну не знаю, может быть, и есть на кого. Это притча такая, притча. А, -а, -а. вот они спрашивают мудреца: "Не видел ли он пробежавшую здесь корову?" Прям так и спрашивают. Ну, прям так и спрашивают Ну, вы будете слушать? Я слушаю Просто я не всегда понимаю, когда вы говорите серьезно, а когда шутите Я серьезно и говорю Ну, так вот, они его и спрашивают, не видел ли он пробежавшую здесь корову А он не знает, что ответить Ответит, что видел, станет соучастником убийства коровы А скажет, что не видел, получается, обманул их А мудрецу врать не пристало. И что же он сказал? По-моему, рассказ заинтересовал её не на шутку. Навлюблённым этим я продолжал. Он, чтобы оказаться честным и не быть виновным в смерти коровы, на немного отодвинулся, ну, сел на несколько сантиметров в сторону и сказал: "Вот сколько здесь сижу, коровы я не видел". Он и не соврал, и не выдал корову. Я просто был счастлив случившимся и своим остроумием. Она долго молчала, наверное, соображала, как ей отнестись к тому, что я рассказал. Скажу честно, мне эта тишина не очень понравилась. Её вопрос прозвучал строго. А про корову сами придумали? Это притча такая, притча, ничего я не придумывал. Никогда ничего подобного не слышала. У вас там все такие интеллектуальные. После её слов я сразу, а теперь уже окончательно забыл вообще всё, что я знал. Действительно, как-то всё-таки не очень удобно при первом знакомстве рассказывать про какую-то корову. Но это было единственное умное, что я смог вспомнить из всего своего печального настоящего. Наверное, опять она меня поняла неправильно. Мне оставалось только одно — горько вздохнуть и почесать свой лысый затылок, на который сел комар. Прогулки по свободе играли со мной злую шутку. Все дольше я задерживался вне лагеря, но уже только за тем, чтобы побыть подольше с Леной. Возвращение на зону для меня стало еще большим наказанием, чем тот срок, который я мотал». Мне платили за мою работу копейки, но я их откладывал, покупая только самое необходимое: курило и чай. Я был голодным, худым, почти тощим, но счастливым. Как всё это редко вместе совмещается. Я знал, что скоро мне эти деньги понадобятся, чтобы купить себе свободу. Как я писал выше, охрана не очень заботилась о нашей судьбе. Стоило им дать денег, Иди, беги куда глаза глядят. Им ты пофигу. Ну уж если потом пуля догонит тебя или тайга сожрёт, то уж извините, это твой выбор. На что хочешь, на то и надейся. Мне надо было всё приготовить самым тщательным образом. О своём плане я рассказал Лене. Она долго молчала. А если поймают Лена спросила это со страхом в голосе. «Вот чему быть, того не миновать», — ответил я. «Значит, судьба такая. Но ты не бойся, не поймают. А если все правильно рассчитать и приготовить, то им не видать меня, как собственных ушей. Они, конечно, пустят по следу и собак, и местных охотников, и вот поэтому мне понадобится твоя помощь». «Что мне надо сделать?» Я составлю список того, что мне надо, а ты потихоньку соберёшь всё по этому списку. Хорошо. И мы больше не увидимся. У неё на глазах появились слёзы. Увидимся, конечно, успокоил я её, не очень-то веря в то, что говорю. Меня действительно могут загнать, обложат и замочат, привяжут за ноги к лошади и притащат в лагерь. Такое частенько случается в этих краях, так я подумал, но вслух произнёс: "Я оставлю тебе записку, ты прочитаешь и будешь всё про меня знать. Кроме этого, я побегу в вот это место, и у нас ещё будет время, чтобы сказать друг другу несколько слов. Собранные вещи можно закопать вот под тем деревом, я показал на высохшую берёзу, что росла на небольшой возвышенности. Там песок, и поэтому копать будет легко". Я всё уже предусмотрел. Дальше мне сложно передать весь наш разговор. В нём было много слёз, обещаний, объятий и жарких даже поцелуев. Они случаются тогда, когда ты уже не даёшь отчёта своим поступкам. Губы сами целуют, руки сами гладят, и слова находятся такие, от которых и стыдно, и хорошо, и ничего нельзя остановить ни объятия, ни признаний. Я вернулся в лагерь. Улыбку счастья было сложно стереть с моего лица. Теперь уже те, кто раньше не верил, что я сумасшедший, в этом убедились и увидели это воочию. Только полный идиот может идти по плацу, еле передвигая ноги, с плетёю висящими руками. и улыбаться во всю морду лица счастливой и широкой до ушей улыбкой ночью я целовал подушку и шептал Лене слова любви я бредел я бредел Лене вскоре я занялся составлением списка который давно наметил и который был обдуман мной досконально приведу и вам этот список чтобы вы примерно знали что у меня получилось И что мне просто необходимо было для жизни в тайге. Итак, по пунктам. Первое топор. Без топорища можно потом сделать самому. Второе лопата без ручки. Ручку можно выстрогать в лесу. Я долго думал, какую лопату лучше взять, штыковую или совковую. Совковая лопата удобна для выбрасывания грунта, но сейчас мне было не до удобств. Я решил взять штыковую лопату. Пусть дольше с ней работать, но мне спешить всё равно некуда. В тайге у меня времени самосвал и маленькая тележка. Во время войны и сопёрными лопатами копали землянки. Совковой лопатой землю кромсать сложнее. Третье нож. Обычный из незакалённого мягкого металла. Его удобно подтачивать у любой камень. Был случай, когда чукчи подарили модный нож, крепкая сталь, острый, красивый. А то он ходит со своим старым. Смотрят, а он по-прежнему ходит со своим ножом. "Ты что спрашивают?" А он им в ответ: "С вашим ножом неудобно. Для вашего ножа нужно с собой таскать точило, а я свой окамушек поточу, и он опять острый". Опыт северных охотников надо учесть. Четвёртое точило для топора, лопаты, пилы. Пятое пила двухручная. Её можно стагнуть и её сверху как бы обернуть рюкзак, удобно нести и пила всегда пригодится. Если её располовинить, то из одной части получится пила, а из другой мачете. Шестое. Стомеска, прямая и полукруглая, можно без ручек. Седьмой пункт. Ложка, миска, чайник, кастрюля, кружка, лёгкая сковородка, всё обязательно металлическое. В кружке можно разогреть чай, просто поставить ее на открытый огонь костра, все обмотать материалом, чтобы не брецало. Восьмое. Запас спичек на первое время, залитые воском. Девятое. Моток крепкой стальной толстой проволоки, 5-10 метров, толщина проволоки не менее 2 миллиметров, больше можно, до 5 миллиметров. Если толщина больше, то хватит и 5 метров. Что найдем? то найдём. Десятое моток тонкой проволоки, сколько сможем найти в разумных пределах. Одиннадцатое гвозди, сотка, это я могу приготовить сам. Такого добра у нас навалом. Плюс к этому я набью гвозди на небольшие фанерки, чтобы остриё гвоздя торчало во всю длину, а шляпка упиралась в фанерку. Это моё оружие. Оно должно быстро доставаться. Плюс к этому горсть гвоздей среднего размера, 30 штук, не больше. Двенадцатое. Кусок марли, 2 на 2 метра. Тринадцатое. Кусок крепкой ткани, 2 на 2 метра. Послужит одеялом или для других похожих целей. Четырнадцатое. Крепкая веревка, 20 метров. Пятнадцатое. Леска, метров 200, не меньше. Набор крючков. 16. -е. Зеркальце. Без него будет сложно осмотреть себя на предмет царапин на лице, вытащить песчинку из глаза и так далее. Зеркалом можно подавать солнечные сигналы. 17. -е. Две стальные трубы размером 50 см каждая, диаметр примерно 3 см. В процессе применения я вам расскажу, для чего они нужны. Восемнадцатое. Небольшой кусочек свинца. Совсем маленький. Нагрузило. Девятнадцатое. Старую велосипедную камеру. Можно рваную. Двадцатое. Кусок кожи. 20 на 20 сантиметров. Двадцать первое. Целлофановые пакеты. 10 штук. Двадцать второе. Нитки капроновые. Цыганская игла. Двадцать третье. Консервные банки. Лучше с тушенкой три штуки. Банки мне даже нужнее, чем тушенка. Двадцать четвертое. Портянки, запасные, две пары. Двадцать пятое. Пакет сухарей на первое время. Двадцать шестое. Соль. Не очень много. Много я не утащу. Двадцать седьмое. Бутылку с водой. Бутылка должна быть из светлого стекла. Ее надо завернуть в лоскут кожи и обмотать бечевкой, чтобы не разбилось. Двадцать восьмое. Уксусная есенция, черный перец. Это должно лежать поближе, а лучше в карманах рюкзака. Двадцать девятое. Сапожное шило с крючком на конце. Тридцатое. Целлофановая клеенка для парника. Размер тоже 3 на 3 метра. Можно и больше. Лишним не будет. Тридцать первое. Что же касается тетради и карандашей, чернильных и простых, то этот пункт даже не обговаривается. Они всегда у меня в кармане. И вы этому сейчас свидетели. Тридцать второе. Три свечки. Можно пять. Тридцать третье. Крепкий крюк с петлей на конце. Материал обычный согнутый, таким образом длинный гвоздь. Его, правда, можно и потом сделать. Тридцать четвертое. Пузырек с дегтем. Этого пока хватит для отпугивания насекомых. Потом в тайге я сам приготовлю нужную мне порцию дегтя. Тридцать пятое. Рыболовные колокольчики. Четыре штуки. Главное положить их так, чтобы они не звенели при беге. Тридцать шестое. Битое стекло. Пакет. Лучше бутылочное и оконное. Тридцать седьмое. Семена овощных культур – морковь, лук, капуста, сельдарей, петрушка, укроп и так далее. Они весят очень мало. Горсть пшеницы, несколько картофелин для рассады, чеснок. И тридцать восьмое – обязательно взять с собой удачу и любовь любимого человека. Это в этом списке самое главное. Когда Лена прочитала этот пункт, она улыбнулась. Ну вот, практически и все. Большего я не могу себе позволить, не донесу. Конечно, этот список сто раз менялся. Как бы я не хотел взять с собой что-то более значимое, например, рубанок или Тесла. Это вывенутый топор, им удобно пазы в бревнах рубить. Но, увы, увы, побег из зоны совсем не похож на поход в ближайшую лесополосу на пикник». Все, что надо, не возьмешь. Все вещи надо сложить плотно. Те предметы, которые могут поместиться в другом предмете, должны быть обмотаны материалом, чтобы не гремели. Если посмотреть внимательно на список, то вы поймете, что все, что я наметил, много места не занимает, если их положить, конечно, с умом. И вес такого рюкзака будет что-то около 10 килограмм. Не больше, если не меньше. Это нормальный вес для пеших переходов даже на продолжительное время. Самое тяжёлое, что в нём есть это топор, лопата и две трубы. Но это всё надо. Что-то я принёс сам. То, что не смог достать на зоне, я попросил найти Лену. Если не найдёт, то что-то можно будет и купить. Деньги на это я дал. Осталось только ждать, когда всё будет собрано и у лосей и у оленей начнётся гоны. И когда они своими мощными криками заявят на всю округу, что пришла весна. Со временем побега я ещё колебался, не зная, какой месяц выбрать для выполнения задуманного. Марток, а денег сто порток, так гласит пословица. В тае в это время ещё лежит снег, и морозы бывают не шуточные. Поэтому мой выбор пал либо на апрель, либо на май. в зависимости от погоды осталось только ждать. Мы ещё несколько раз встречались с Леной, обсуждали подробности моего побега и клялись в верности друг другу. Я думаю, что в этом и не надо было клясса. Если два человека любят друг друга, то всё это должно быть понятно и без клятв. Любящий человек не предаст прежде всего свои чувства. Он не может предать любимую точно так же, как и не может предать себя. Это одно незыблемое целое. Рюкзак был приобретён первым. В него должны быть положены все вещи в той последовательности, чтобы тяжёлые вещи были внизу, а лёгкие вверху. Предметы первой необходимости, спички, вода, еда сверху. На это не надо тратить время. чтоб их найти лямки рюкзака подогнаны таким образом чтобы не висели и не были слишком тугими что же касается одежды сапог шапки телогрейки и робы то всё это поедет на мне в них я переоденусь сразу всё это я уже просмотрел и отложил у коптёрщика в отдалённом от чужих глаз и рук месте В знак благодарности пришлось немного потратиться. Деньги мне в тайге не нужны. Все оставшиеся деньги до копейки я отдал Лене. Ей пригодятся. Запасся на первое время чаем и куревом. Потом чай мне заменят травы. А курить я буду дикий табак. Он растет везде. Только посушить... И готова курина с здоровьем. А то и совсем брошу курить. Не велика потеря. Дым на воздух можно пускать и из другого места, если объестся, конечно, чем-нибудь съедобным. Хорошо бы достать ещё карту местности, но это уже из области фантастики. Для колес мастерил крепкую клетку, размер в два раза шире прежней. Чтобы она могла вертеться в ней и чувствовать себя комфортно, новую клетку я сделал иначе. Дно было из плотной фанеры со стенками, там можно было уже положить мягкую и тёплую подстилку. Верх был закрыт решёточкой, к ней прикручена небольшая, но крепкая ручка. Такой домик для путешествий был сделан очень быстро. Для приручения к новому месту хватило трёх сухарей. Учень сообразительное животное. Головка маленькая, а умнее нашего участкового инспектора во много раз. В любви и в ожидании прошло больше полугода. Настала пора весенних месяцев. Солнце уже прогревало землю первыми тёплыми лучами, снег в тайге и лёд на озёрах стал таять, а появившиеся скворцы Весело щебетали на деревьях и огородах, играя друг с другом в чехарду и в пряталки. Пришло время побега и расставания с Леной. Если первое радовало меня и вдохновляло, то второе печалило и удручало до слёз. До такой степени я переживал, что готов был уже отказаться от побега. Как я буду жить без неё? Зачем я буду жить? Какой смысл в этом? Куда я бегу? И ещё более тяжёлый вопрос, на который я никак не мог найти ответа. От кого бегу? От своей любви, от своей судьбы. Разве можно это делать? Не получится ли так, что убежав из зоны Я окажусь в более страшном месте, в пустыне душевного одиночества, на осколках мной разбитого счастья с искореженным от расставания с сердцем. Не захочется ли мне тогда точно завыть по-волчи, а, может быть, и самому от отчаяния прыгнуть в волчью яму? Настолько сильное чувство было у меня к лене. Не опостылит ли мне самому такая жизнь? Не станет ли она для меня неподъемной тяжестью? Да, здесь на зоне нас бьют и в нас стреляют, но они не дотрагиваются до души. Они могут разорвать мое сердце, но никогда не смогут разорвать то, чем это сердце жило. И пуля не достанет. Даже если насквозь пробьет, Любивые боли не страшны. Здесь же я сам рвал самое дорогое и ценное, что у меня было, то, что не отняли менты и суки, вертухаи и сыскари, год и холод, побои и унижение. Я сам резал себя на части и ничего не мог поделать с той болью, которую при этом испытывал. Успокоения не было. Я ещё на что-то надеялся, но это была агония, обычная агония моих несбыточных желаний. Я уверял себя и Лену, что вернусь, что найду её, что мы обязательно будем вместе. Не знаю, кого больше уверял, себя или её. В это хотелось верить и об этом хотелось мечтать, и поэтому хотелось так говорить. Но когда всё это будет и как? Кто знает? Если бы сейчас моя душа отлетела бы от тела, то она бы ничего не весила, потому что Лена была в этой душой всем, и не стало прошлого, и не стало будущего, было только настоящее. И в нём была только она, моя Лена. Она была тем воздухом, которым я дышал, тем небом, на которое я смотрел, той красотой природы, которой я любовался, тем светом, который приходил днём, и той таинственной загадкой, которая приходила ночью. Она была в снах и была самим сном. Она была мерцающими звёздами и тёплым солнцем, проливным дождём и покрывающим землю снегом. Её имя писал мороз на стекле узором, её имя чертили на снегу в юги, её имя было выведено на небе разноцветными полосками радуги, её имя выкрикивали улетающие в далёкие края птицы. Её имя журчанием напевал уносящийся вдаль ручей и выстукивало весеннее копель. Она была моей жизнью и всем тем, что в ней было, есть и будет. Как с этим можно было расстаться? Я готов был задушить себя своими же руками, забыть все обстоятельства, которые заставили меня подумать о побеге, готов был мириться со всеми невзгодами и лишениями, лишь бы быть рядом с ней. Но безжалостное время неотступно и упрямо, словно перебирало чётки, считало минуты, неотвратимо приближая день моего побега. День моей желанной свободы и одновременно день моей гибели. Что было больше в этом побеге счастье или горе, я уже и сам не знал. И этот день настал. Будь я проклят за всё то, что я сделал в своей жизни, не соверши я своих проступков. то не оказался бы здесь, не маялся бы в тюремных застенках и в одиночке, не топтал бы зону и не харкал бы кровью, не голодал бы и не мерз на ледяном полу карцера. Но в то же время я никогда бы не встретил Елену. Господи, в чем Твоя мудрость? Где эта грань между необходимым и желанным? Как понять Тебя? Когда твои уроки заставляют сидеть в волос, стареть душу и высушивают сердце, а потом оказывается, что без всего этого нельзя было обойтись, ибо на этом и только на этом, как на фундаменте, возводится и строится человеческое счастье. Человек, рождённый в страдании, как искры, вознесётся ввысь. Так написано в Библии. Может быть, хватит страданий? От этого действительно можно с ума сойти. Умоляю тебя, Господи, убереги меня от твоих излишних испытаний. Пожалей меня и спаси, чтобы у меня осталась хоть капля здоровья и здравомыслия для того, чтобы я мог ещё послужить тебе.